Паула Мило могла видеть Эйфелеву башню прямо из окна своего служебного кабинета. 100 лет назад следственный отдел управления по расследованию особо тяжких преступлений получил прекрасный пятиэтажный особняк всего в 3 кварталах от Сены, отремонтировал его изнутри, а фасад наполеоновской эпохи оставил нетронутым. Если бы главный следователь отодвинула кресло от стола и повернула голову,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 Если это сделать, удастся проследить путь всего груза. Программы Паула отыскивали контейнеры, прошедшие через один склад за последние 6 месяцев, оплаченные через один и тот же банк, отправленные разными агентами через одну грузовую компанию и операции, проведённые со счёта, использованного только один раз. Но каждый раз она оставалась с пустыми руками.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 Чёрная клубне луковица, выпустившая единственный розовый вкрапинку бутон с лепестками, похожими на перья. Растение было ей подарено сельфенами на Silver Glade. Третьим предметом был кварцевый куб на столе, в котором светилась голограмма со снимком воспитавшей Паулы, пары с Мариндры и двух девочек в возрасте около 5 лет, Паулы и её сводной сестры.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 В конце одного крыла по строительным лесам сновали роботы-сборщики, устанавливавшие ещё одну секцию. Её деловой костюм оказался плохой защитой от утренней сырости, и Паула поспешила из машины прямо к регистратуре. Детектив Хоши Фин, всё время отстававший на пару шагов, недовольно пыхтел, сетуя на жару. Он состоял в местном отделении замороженных дел.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 Слабый розоватый свет в палате не мог скрыть напряжённого выражения глаз её обитателя. Пока открывались вторые двери, Паула старалась взять себя в руки. Каждый раз, когда приходилось посещать палаты оживления, она почему-то чувствовала необъяснимую слабость. Новое клонированное тело котала ещё 5 недель назад вышло из резервуара утробы, но его вид всё равно вызывал у неё отвращение.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 Его тело было настолько тощим, что под натянутой кожей виднелись суставы и рёбра. Для предотвращения шелушения кожи на тело была нанесена какая-то мазь, но кое-где проглядывали довольно большие воспалённые участки. На руках и ногах, почти полностью лишённых мускулов, нелепыми буграми выступали локти и колени. Необходимость двигаться заставляла носить его электромускульный костюм. Что со стороны выглядело как прогулочный экзоскелет. Но самое печальное зрелище представляла его голова. По размерам она соответствовала взрослому телу, но тощая шея не могла её поддерживать без помощи электромускулов. Взгляд больших ввалившихся глаз своёби котала встретил их у самой двери. Он даже не сделал попытки повернуть голову. Время от времени он чуть-чуть приоткрывал рот.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 Ложь. Он произнёс это так громко, что усилитель не включился. Мне говорили, что мышцы на растут за несколько месяцев, а я по-прежнему слаб, как ребёнок. Ускоренная регенерация уже закончилась. Но ты снова жив. Он закрыл глаза. Найдите их. Найдите тех, кто сделал это со мной. Если тебя убили, я их найду. Я всегда это делаю. Хорошо. Как я понимаю, вы и старый Дженнифер Шахиф были сексуальными партнёрами. Паула не стала обращать внимания на недовольную мину Фина, заметную несмотря на маску. Состояние котало ограничивало время их беседы, и она не хотела потратить впустую ни одной секунды. Да. Выражение ребятского лица несколько смягчилось. Мы только начали узнавать друг друга. «Тебе известно, что она тоже покинула Актиер?» «Известно. Но я не могу поверить, что решился убежать вместе с ней. Меня многое привязывало к тому месту. Я уже говорил полиции. Я встречался с еще одной девушкой. С Филиппой и Йо, да?» «Да. Она ревновала тебя?» Нет, нет, с этим я давно покончил. Это было обычное развлечение, ничего серьёзного. Мы оба об этом знали. Мы с Филиппой жили первой жизнью и хотели жить. Это было развлечением, согласно последнему обновлению воспоминаний, хранившихся в клинике. Но ты покинул актиёр спустя 9 недель. За это время многое могло произойти. Я бы не уехал.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 «Я все еще где-то там. Должен быть там. Я просто забыл вовремя прийти на омоложение, и вот и все. Найдите меня, пожалуйста. Найдите меня!» Он попытался приподняться на кровати, и юное лицо исказило напряженная гримаса. «Сделайте что-нибудь!» Медсестра вошла в тот момент, когда Вайоби Коттл упал навзнич на постель. «Отключился», — сказала она. Это продлится часа 3, потом он придёт в сознание. Вы можете вернуться, если это необходимо, но его нельзя подвергать долговременному напряжению. Его личность ещё слишком слаба и эмоционально неустойчива. Я понимаю, сказала Паула. Вместе с Хушей Фином они покинули палату. Что вы об этом думаете? спросил детектив, снимая больничный комбинезон.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 Он фигурировал как её сожитель на Тампику. Значит, между Котолом и Шахиф было что-то серьёзное? Похоже на то, но не на этой планете. Она подала на развод на Тампику. После окончания процедуры развода Мортон ничего не слышал о ней до самого возрождения. Наши подразделения проверили факт её оживления, но не обнаружили ничего незаконного или подозрительного. Несчастные случаи не редкость. Получается, что Котел и Шахиф отправились отдыхать, возможно, даже провести медовый месяц и пострадали от одного и того же несчастного случая. Возможно, только вот после отъезда с Актеера они не оставили никаких следов, кроме прошения о разводе. Да. Но и это ещё не повод их убивать. Всё, что мы имеем, это масса подозрительных обстоятельств. Сначала мне необходимо повидать шахиф. Она ждёт нас.